Глава 4. Отец и сын. Теперь Давиду надо было подготовить своего наследника к той миссии, которую он не сумел исполнить сам. И собрал Давид в Иерусалим всех вождей израильских, начальников колен и начальников отделов служивших царю и 1000 начальников и 100 начальников и заведовавших всем имением и стадами царя и сыновей его с еменнухами военачальников и всех храбрых мужей Первая книга пара Паралипоменон глава 28 стих 1 Примечание Еще одна явная ошибка синодального перевода Сарис Это не только евнух, но и даже прежде всего придворный вообще. У евреев не было евнухов. Они не использовались даже в царских гаремах, так как Пятикнижие категорически запрещает оскоплять любого мужчину, независимо от его социального статуса и национальности, в том числе и злейшего врага. Последнего считается предпочтительнее убить. Конец примечания. Напомним, что помазание Соломона на царство, совершенное, когда Адония пировал у камня Зохелет, было вынужденным, а потому несколько поспешным. В нем приняли участие, кроме царских гвардейцев и горстки придворных, лишь жители Иерусалима. Безусловно, эта коронация была законной и окончательной. Но Давид считал, что этого недостаточно. Ему было важно, чтобы в провозглашении Соломона царем участвовали представители всего народа, так как представители всех колен участвовали 33 года назад в церемонии его второго публичного помазывания в Хевроне. Это было необходимо прежде всего потому, что преемнику Давида Предстояло выполнить задачу поистине общенациональной важности, а следовательно, ему надо было обеспечить поддержку всей нации. С этой целью Давид и собрал в Иерусалиме всех членов верховных советов колен, командиров отрядов созданной им резервистской армии, вплоть до сотников, а также многочисленных чиновников и царедворцев, тех, кто вначале поддержал Адонию и когда вся эта многотысячная толпа собралась в Иерусалиме, произошло чудо. опровергая слухи о своей немощи, о том, что он уже давно не может самостоятельно передвигаться, Давид самолично вышел к народу и стоя, обратился к нему с пространной речью и стал Давид царь на ноги свои и сказал: Послушайте меня, братья мои и народ мой. Первая книга Паралипоменон, глава 28, стих 2. Одни комментаторы Писания предполагают, что этот выход к народу дался Давиду с огромным трудом. Ему пришлось предпринять нечеловеческие усилия для того, чтобы заставить себя встать на ноги свои и говорить стоя. Однако он считал своим долгом выразить таким образом уважение к народным избранникам, каковыми были старейшины. Другие убеждены, что будучи в состоянии душевного подъема, Давид на какое-то время забыл о своей болезни. Несомненно одно. Своим появлением перед народом на собственных ногах Давид добился нужного эффекта. Когда же он обратился к собравшимся как к братьям, Многие в толпе распрострогались. На главной площади столицы установилась мертвая тишина. Люди ловили каждое слово царя. Речь эта знаменательна тем, что Давид в ней впервые подчеркивает, что избрание Соломона наследником престола не было его личным выбором. Соломон был выбран на эту роль самим Богом. Подобно тому, как самим Богом много лет назад был избран на царство он сам, Давид. Внушив таким образом народу, что власть Соломону дана свыше, и никто из людей не имеет права посягать на неё, Давид одновременно публично обращается к сыну, обязуя его быть верным Богу и сделать то, что было не дано сделать ему построить храм. И стал Давид царь на ноги свои и сказал: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 Все движение мыслей. Если будешь искать его, то найдешь его. А если оставишь его, он оставит тебя навсегда. Смотри же, когда Господь избрал тебя построить дом для святилища, будь тверд и делай. Первая книга Паралепоменон, глава 28, стихи второй десятый В этот момент до собравшихся начинает доходить высший сакральный смысл происходящего. Они начинают осознавать, что присутствуют при акте публичной передачи верховной власти едва ли не в буквальном смысле из рук в руки, чего в еврейской истории не было с момента провозглашения Моисеем в качестве своего преемника Иисуса Навина. Да и сам Давид в эти минуты поднимается почти до уровня Моисея, этого величайшего пророка человечества. Это сходство усиливается, когда он, подобно Моисею, представляет народу сведения о собранных им материалах для строительства храма, упоминая тысячи талантов, две восемьсот шестнадцать тысяч килограммов самого чистого афирского золота и семь тысяч талантов, двести тысяч девятьсот 239904 килограмма чистого серебра. Уже по этим цифрам можно представить, о каком колоссальном богатстве шла речь. В беседе с Соломоном Давид называет другие, куда более грандиозные цифры. 100 тысяч талантов, 3 семь тысяч двести килограммов. Золото. 1 миллион талантов, 34 две тысячи килограммов. серебра и множество железа для гвоздей к дверям ворот. для скрепления заготовил Давид и множество меди без весу и кедровых дерев без счету, потому что седоняне и тиряне доставили Давиду множество кедровых дерев. Первая книга Паралипоменон, глава 22, стихи 3, 4. Цифры эти выглядят настолько фантастическими, что у многих историков их правдивость вызывает сомнение вместе с тем большинство из них признает, что после возведения Иерусалимского храма в нем были сосредоточены баснословные богатства. Примечание. Смотрите, например, Шураки. Повседневная жизнь людей Библии. Москва, 2004 год. Страница 219. -я. Конец примечания. Наконец, Давид уподавляется Моисею еще в одном. Моисей считал, что переносной храм должен быть построен на деньги всего народа, чтобы ни у кого не возникло сомнения, что речь идет об общенациональной святыне и всенародном достоянии. Так и Давид объявляет сбор пожертвований на строительство постоянного иерусалимского храма именно для того, чтобы подчеркнуть его принадлежность всему народу. И народ начинает жертвовать. Только в день помазания Соломона было собрано 5000 талантов, 171360 килограммов золота, тысяч адарконов. Примечание. Адаркон Золотая монета времен персидского царя Дария весом 80-90 г. Явное анахронизм, связанный с тем, что книга Паралипоменон Диврей Хаямим создавалась уже после возвращения евреев из вавилонского плена. Конец примечания. тысяч талантов 342.720 кг серебра 18 тысяч талантОВ, 616.896 килограммов меди, тысяч талантОВ, 3 3.427.200 килограммов железа, а также драгоценные камни. Примечание. Достоверность этих цифр по понятным причинам также вызывает сомнение у историков. Сам же процесс пожертвования очевидно носил так называемый заочный характер. Старейшины и знатные израильтяне просто выходили на центр площади, где стоял Давид, и провозглашали, сколько золота, серебра и железа они готовы пожертвовать, а писцы заносили эти обеты в специальную книгу. Конец примечания. В этот момент На Давида снизошёл пророческий дух, и он произнес перед народом одно из самых своих возвышенных прославлений Бога, завершив его просьбами к нему хранить свой народ и дать его сыну Соломону сердце совершенное, чтобы тот исполнил возложенную на него миссию. Благословение это Евреи и сегодня произносят во время утренней молитвы, и на этих страницах оно опять приводится в переводе Иосифона. И благословил Давид Господа перед глазами всей общины, и сказал Давид: «Благословенный ты, Господи, Бог Израиля, отца нашего во вовеки веков. Твоё, Господи, величие и могущество и слава и вечность и красота потому что все, что в небесах и на земле Твое, господи твоё царство и превознесён ты над всеми и богатство и слава от тебя и владычествуешь ты над всем и в руке твоей силы и могущества, и в руке твоей власть возвеличить и укрепить всякого А ныне, Боже, мы благодарим тебя и восхваляем имя великолепия твоего. Ибо кто я и кто народ мой, чтобы имели мы силы так жертвовать? Ведь от тебя все и полученное из руки твоей мы отдали тебе. Ибо пришельцы мы перед тобою и поселенцы, как и все отцы наши. Как тень дни наши на земле, и нет надежды. Господи Боже наш, все это множество, которое приготовили мы, чтобы построить дом тебе, имени святому твоему, от руки твоей оно и все Твое. И знаю я, Бог мой, что ты испытываешь сердца и благоволишь к прямодушию. от чистого сердца своего пожертвовал я все это, и ныне вижу, что и народ твой, находящийся здесь, с радостью жертвует тебе. Господи, Бог Авраама, Исаака и Израиля, отцов наших, сохрани навеки этот строй мыслей сердца народа твоего и направь сердце их к тебе. И шеломо Сыну моему дай сердце совершенное, дабы соблюдать заповеди твои, установления твои, законы твои и свершить все это и построить дворец, для которого я сделал приготовление. Первая книга Паралипомена, глава 29, стихи 10, 19. Завершилась коронация Соломона лишь на следующий день, когда были принесены обильные жертвы Богу: 1000 быков, 1000 баранов и 1000 овец, с соответствующими винными возлияниями и мучными подношениями. Мясо жертвенных животных было использовано для грандиозного пира в честь нового царя. По словам самого Давида, юного и слабого, которому он с одной стороны вверял судьбу народа, а с другой вверял этого сына народу с просьбой поддержать своего отпрыска на троне. И он добился этой цели. Старейшины и военачальники выезжали из Иерусалима исполненные любви к Давиду и решимости верно служить Соломону. Согласно традиционной еврейской историографии, представление Соломона народу происходило меньше, чем за два месяца до смерти Давида, в два последних дня праздника Песах 2924 года по еврейскому летоисчислению. 836 год до нашей эры. По хронологиям, принятых в разных исторических школах, это событие датируется между 970 и 962 годами до нашей эры. Однако, помимо провозглашенного на этой церемонии публичного завещания, было у царя еще одно личное завещание, которое он, если верить Библии,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 то не прекратится муж от тебя на престоле израилевом и еще. ты знаешь что сделал мне иуав сын саруин как поступил он с двумя вождями войска израильского с Авениром, сыном нировым и аммессаем сыном иеферовым как он умертвил их и пролил кровь бранную во время мира обогрев кровью бранную пояс на чреслах своих и обувь на ногах своих поступи по мудрости твоей, чтобы не отпустить сидены его мирно в преисподнюю. А сынам верзелие голода и окажи милость, чтобы были они между питающимися твоим столом, ибо они пришли ко мне, когда я бежал от Авесалома, брата твоего. Вот еще у тебя, Семэй, сын Геры, винянами митянина из Бахурима. Он злословил меня тяжким злословием, когда я шел в Маханаим, но он вышел навстречу мне у Иордана, и я поклялся ему Господом, говоря: "Я не умру в тебя мечом. Ты же не оставь его безнаказанным. Ибо ты человек мудрый, И знаешь, что тебе делать с ним, чтобы низвести седину его в крови в преисподнюю. Третья книга Царств, глава 2, стихи 1-9. Как видно и в этом частном завещании, Давид в первую очередь наказывает сыну хранить верность Богу и его заповедям. Вместе с тем, как выясняется, Даже лежа на смертном одре он не простил Иоаву нивероломное убийство Авенира и Амессая, ни, хотя об этом он и не сказал, убийство Авесалома. И завещает Соломону расправиться с ним. Не простил Давид, оказывается, Иссемея, сына Геры. которому казалось бы так великодушно подарил жизнь после подавления мятежа Авессалома так как он дал семье клятву, что тот не умрет, за нанесенное ему оскорбление, то Давид наказывает сыну, как человеку умному, найти другой повод для казни своего обидчика. Вскоре после этой беседы с сыном, в субботу в день великого праздника дарования Торы Шавуота, Цар Давид отошел в вечность. Примечание. В христианской традиции этому празднику соответствует пятидесятница. Конец примечания. Всемирно известный зубоскал и богохульник Лео Таксиль в своей забавной Библии выставляет гамбургский счет Давиду за это завещание. Давид умер, как жил, писал Таксиль. Он проявил возмутительную неблагодарность. Этот избранник Божий, приказав умертвить своего военачальника Иоава, самого преданного из его слуг, которому был обязан короной, на смертном одре, он совершает клятва преступления с отвратительным цинизмом, смешанным с лицемерием по отношению к Самею. которого он якобы простил для того, чтобы составить себе славу царя великодушного, и на жизнь которого он обещал никогда не посягать. Коротко говоря, он остался вероломным разбойником до самой могилы. Примечание. Таксиль. Забавная Библия. Москва, 1962 год. Страница 317. Конец примечания. Нравственные аспекты личного завещания Давида всегда вызывали споры в кругах как религиозных, так и светских исследователей и комментаторов Библии. Кроме того, ряд исследователей считают, что такого завещания вообще не было. Соломон его попросту придумал, чтобы окончательно расправиться со своими личными и политическими противниками. В конце концов та личная неприязнь, которую испытывал к Соломону Иоаф, вероятно, была взаимной, и у юного царя были основания опасаться, что бывший главнокомандующий армии его отца может устроить путь и возвести на трон своего ставленника Адонию. Последующие событие лишь укрепили Соломона в этих подозрениях. и заставили пойти на самые решительные меры.